Сполоты. В результате этого эксперимента выяснилось много интересных нюансов. Стройная фигурка главного аналитика Совета Сполотов плавно развернулась, и с виду очень молодая и красивая девушка, чем-то похожая одновременно на пьеры фоографов, указала своей раскрытой ладонью на изображение графиков и диаграмм за ее спиной, мерцающих своим голографическим светом. Как ни странно, наши прогнозы не оправдались. По расчетам наших аналитиков и аналитических кластеров, Мы рассчитывали на то, что потери жителей Содружества будут значительными. По сути, уже после первого же удара Архов территории Содружества должны были уменьшиться минимум на 20. Боевой и мощи мощь астероидов улив Архов, учитывая модификации, про которые мы уже заранее знали, не оставляли ни единого шанса для жителей Содружества, особенно учитывая их разобщенность. В первую очередь мы рассчитывали именно на тот факт, что потенциальные противники Архов, как всегда, будут разобщены как результат просто подставят сами себя. Однако следует учесть тот факт, что неожиданно для нас жители Содружества, и в частности Федерация Нивэй, каким-то образом узнали о появлении архов раньше всех и предприняли меры для защиты своих территорий. Хотя представители некоторых государств Содружеств отнеслись к этому вопросу весьма предвзято, самые мощные государства в ее республике Хагдан, Федерации Нивэй, не стали действовать настолько прометчиво. В первую очередь, Они постарались предусмотреть возможность появления массированных групп астероидов ульев. Посланные ими разведчики двигались, как ни странно, им на все сектора, где и нами были отмечены так называемые интересы этих насекомых. Я не знаю, каким образом и как они выяснили эти подробности, но государство Содружества, Федерация Нивэй, Республика Хагдан, а также и все остальные члены Совета Содружества были уведомлены о том, что арки намереваются напасть на их границы именно с этого направления. Конечно, разобщённость уже сыграла свою роль. И против астероидов-улев выдвинулись корабли всего лишь начала двух государств. К ним потом присоединились, кстати, и корабли конфедерации Делус. Видимо, их легендарный вождь тоже не лишен логики и сам прекрасно понимает, что поодиночке их будет проще раздавить. Так вот, что я хочу вам сказать. Отправленные на встречу астероидам-улевам корабли объединённого флота трёх государств неожиданно для нас оказались весьма эффективны. Если одна группа кораблей понесла серьезные потери из-за обычных ссор между вышестоящими офицерами, то вторая группа практически не понесла никаких потерь, что было достаточно удивительным. Более того, их эффективность в бою достигла уровня 98%. Наши же аналитические кластеры рассчитывали подобное столкновение на уровне, в лучшем случае, 30% или от силы 40% соотношения. Все это выглядит весьма необычно и даже странно. Мы попытались проанализировать причины для подобного странного соотношения их боевой эффективности, пытаясь выяснить, что именно мы могли упустить в данном случае. Как ни странно, собирая данные, мы выяснили интересный нюанс. Дело в том, что в той самой группе, где была самая эффективная боевая результативность, присутствовали частные наемники. Именно частные наемники. Это было немного удивительно для нас, и мы постарались разузнать как можно больше информации про этих разумных. Все эти странности... Слишком уж насторожили нас. Поэтому мы решили предпринять все возможные меры, чтобы выяснить истинную подоплеку случившегося. Во второй группе, как ни странно, все соответствовало нашим ожиданиям. Но там были только профессиональные военные этих государств. Так что все наше внимание сосредоточилось именно первой группе. Эта группа была весьма эффективна, что было очень странным. Наши агенты-средиографов среди достали полную телеметрию всего происходящего во беспрецедентного похода. И тут нам стало известно, что именно вмешательство в всё происходящее этого самого частного подразделения наёмников и не допустило возникновения конфликтной ситуации. Каким-то невероятным для нас способом эти наёмники сумели привлечь внимание различных разумных, имевших отношение к разным государствам, и вынудить их подчиниться. Более того, по нашим данным, эта наёмная корпорация появилась не так уж и давно. Даже по меркам краткоживущих рас, она практически младенец. Но результативность действий ее подразделений поражает. Ко всему прочему, следует отметить то, что с появлением этой корпорации на территории той же самой Федерации Нивэй появились технологии производства необычных кораблей. Даже по нашим расчетам эти корабли не должны проходить через гиперпространство. Однако они не только проходят через гиперпространство, а даже прошли полноценные ходовые испытания в неизведанных регионах, что явно свидетельствует о каких-то ошибках с нашей стороны. Возможно, У нас нет каких-то данных. То есть, сейчас вы утверждаете, что мы получаем недостаточной информации с территории Содружества? Задумчиво усмехнулся в ответ с виду молодой спотки глава Совета Сполотов, который также являлся главой Трумверата и попутно руководителем департамента так называемой внешней разведки государства. Я бы на вашем месте не делал таких голословных заявлений. Докажите свои слова. К сожалению, имею полное право так говорить. не видимо, заранее подозревая, что подобные вопросы у него могут возникнуть, и поэтому она спокойно продолжила выкладывать свои факты. Самым простым доказательством отсутствия у нас нужной информации является тот факт, что этой корпорации наемников существует корабль-флагман так называемой двухкорпусной конструкции. По всем расчетам наших искусственных интеллектов, которые занимаются именно строительством кораблей, а также, согласно данным, имеющимся у нас с территории Содружества, которые, как утверждают ваши сотрудники, являются самыми полными и достоверными, такие корабли просто не способны проходить сквозь гиперпространство, так как их просто раздавит Этот факт отрицать вы не сможете. Однако этот корабль под названием «Кондор» на данный момент существует. И он не только, как выяснилось, прошел производственные ходовые испытания на территории фронтира, окраинных миров и неизведанных регионов, но также хотелось бы отметить этот факт особо. Участвовал в полноценной экспедиции против архов. Этот корабль продемонстрировал свою пригодность и дееспособность. Как такое возможно, если вы предоставили нам все данные, согласно которых он не может вообще существовать? В наступившей тишине в этом зале, где заседал Совет полотов неожиданно довольно громко раздался скрип зубов, который донёсся со стороны главы Совета. Ещё бы. Ведь этот разумный считал, что он в своём праве, когда обвинил эту доквачицу в недостоверности информации, которую она предоставляет. А тут вдруг такая пощёчина в ответ. Ведь оперирует данными, которые предоставили его же сотрудники. И это факт. Тут ничего не поделаешь. Тем более, что весь совет уже насторожился и теперь смотрел на него, ожидая ответного хода. Что поделаешь, но в совете по-другому никак не получится удержаться. Либо ты должен быть хорошим интриганом, учитывающим сотни различных факторов, которые могут пригодиться тебе в любой момент. Либо тебя просто сожрут. И прямо сейчас глава совета явственно ощущал на своей коже кровожадные взгляды своих оппонентов которые явно хотели занять его место в кресле главы совета. «Мы разберемся с тем фактом, который вы нам только что предоставили». Еще раз тихо скрипнув зубами, глава совета был вынужден признать то, что эта молоденькая, по его меркам с полотка, действительно права, и возможно такое, что его сотрудники где-то совершили промах. Сейчас же вы нам докладываете не о промахах разведки, а о том, какие выводы вы сделали. Вот и докладывайте нам о них. С удовольствием продолжу свой доклад, глава совета. Честно говоря, в этих словах и этой молодой особи, старый с буквально кожей почувствовал какой-то двусмысленный подтекст, но просто не понял, какой именно. Итак, согласно нашим выводам, именно эта корпорация каким-то образом повлияла на эффективность группы боевых кораблей Содружества. Поэтому мы решили попробовать собрать максимально возможную информацию про этот корабль, чтобы хотя бы как-то определить способности произошедшего и факты. Хотя стоит отметить тот факт, что на самом деле Слишком многое сосредоточено как раз именно на этой странной корпорации. Сначала стоит отметить появление у них этого странного корабля, который, по сути, не должен существовать. К тому же, мы обратили внимание на тот факт, что сам по себе этот необычный корабль оказался слишком эффективен, чего быть не должно. В первую очередь, мне хотелось бы обратить внимание совета на тот факт, что этот корабль по своей боевой эффективности, хотя везде заявлен как инженерный и гражданский, оказался чуть ли не на уровне мобильной базы Федерации Нивей. Нами зафиксированы факты того, что этот корабль ведет бой наравне со астероидами Ульями, что в принципе не может соответствовать действительности. Более того, зафиксированы факты того, что этот корабль подвергался прямому нападению астероидов с кормы По сути, для любого корабля Федерации Нивей этот корабль позиционируется как корабль Федерации и значит несет главный калибр носовой части своего корпуса, является весьма уязвимым во время такой атаки. Но стероид Улик, который напал на него с такой позиции, не смог добиться результата. Этот корабль сумел отбить нападение и уничтожить противника. Кстати, хотелось бы обратить ваше внимание на его внешний корпус. По сути, на первый взгляд, такой вид корпуса, тем более изображающий себя какую-то агрессивную птицу, считается на территории Содружества не слишком функциональным, так как у него остаётся достаточно много пустых мест и уязвимого пространства, если так можно сказать. Однако я бы в первую очередь постаралась обратить внимание на его боевую эффективность и эффективность этого корабля как инженерного судна. Во время этого похода были зафиксированы факты, когда этот корабль производил ремонтные работы над тяжёлыми кораблями Содружества. Более того, по сути, этот корабль выступал как сверхтяжёлый носитель. Во время пары переходов между звёздными системами «Кондор» внёс с собой через гиперпространство подва линкора Республики Кагдан, что позволило ему при выходе в зону потенциального противника сразу оказаться под защитой тяжелых кораблей. Вам известно, что корабли Республики, так же как и корабли Архов, используют силовые поля, тяжелую броню и мощные плазменные орудия. Благодаря такому своеобразному щиту этот корабль мог действовать из-за их спины, в результате чего его эффективность еще больше возрастала. Прошу также отметить тот факт, что этот корабль был неоднократно задействован в сражениях с астероидами и ульями наравне с мобильной базой Федерации, что делает нам намёк на то, что на борту этого корабля находятся в лучшем случае для нас тяжёлые туннельные орудия, а в худшем – сверхтяжёлые туннельные орудия, которые применяются на мобильных базах. Единственное, чего мы так и не поняли, так это именно причин, по которым настолько необычный корабль вдруг оказался в руках наёмников. Это весьма странно. Однако информации для подобных выводов у нас очень мало поэтому мы просто не можем сделать определенных выводов при всем этом стоит отметить тот факт что строиды улли в этот раз не достигли той границы которую рассчитали наши аналитики в результате всего этого вмешательство наших боевых сил просто не нужно в последнее время все ресурсы нашего государства были направлены именно на развитие боевых сил которые должны были противостоять вторжению строидов улив архов Но, как вы видите, в результате недостатка данных наши предсказания не верны. Поэтому аналитический центр считает, что нам надо направить ресурсы нашего государства на другие аспекты жизни нашего народа, так как военные аспекты уже достаточно усилены, и, возможно, они даже будут и нужны. Услышав последние слова докладчицы, которая, вежливо поклонившись, ушла обратно к своим расчетам, глава совета с большим трудом сдержал приступ злости. Кто бы знал, как ему тяжело сдерживаться вообще в таком положении. Он не думает, как говорится, только о себе. Есть факторы, которые надо учитывать. Предсказание вторжения архов было сделано очень давно. Оракул предсказал очень кровавое вторжение архов. с и готовились к этому противостоянию не одну сотню лет. Наращивали свою боевую силу. Выманивали у тех же графов, их потенциальных союзников, все возможные ресурсы, какие только было можно. И тут вдруг выясняется, что всё это было зря, Ему очень хотелось сейчас высказать в ответ этой сознайки все то, что он только мог бы вспомнить или сказать на всех возможных ругательных словах известных ему языков. Вот только в данной ситуации глава Совета Сполотов не мог продемонстрировать кому-либо уязвимый своего положения, так как он сам прекрасно понимал, что в такой позиции его быстро уничтожат. У Сполотов не было так называемой почетной пенсии, если глава Совета, имевший ранее абсолютный допуск ко всем секретам народа, по какой-то причине лишался своей должности, его умершвеляли, а его мозг оставляли для опытов и экспериментов. Ведь не зря считалось, что лишившийся своей должности в результате интриг оказался простофилий и просто не смог справиться со своим противником, что было просто недопустимо. Поэтому и пришлось спокойно констатировать тот факт, что доклад его заинтересовал. Однако сразу стоит отметить старание этой красотки, которая приложила все силы, чтобы шокировать совет. Ведь усиливая возможности военных сполотов, которые были ему за это благодарны, глава Совета усиливал самого себя и собственные позиции. А что же делать ему теперь? Так как ситуация была осложнена именно тем фактом, что его потенциальные враги могли воспользоваться этим докладом. Ведь исходя из него получалось, что не только служба разведки, которой он руководил, упустила много фактов, оказавшихся весьма важными. Более того, благодаря обнаружениям этих упущений Стало понятно, что основная проблема этого наращивания военных сил оказалась никому не нужна. И ресурсы государства Сполотов тратились впустую. Он и сам прекрасно понимал, что подобного главе Совета просто не простят. Значит, надо искать выход из сложившейся ситуации. Искать его любой ценой. Вот только получится ли у него все это, старый Сполот не знал. Он знал только то, что как такового выбора ему не оставляют. А значит, нужно сначала выяснить всю подноготную этого доклада. Как только совет закончился, этот разумный, мало кому известный под именем Жрар Таларурт тут же отправился в департамент разведки и принялся выяснять то, кто допустил подобную оплошность. Но, несмотря на все усилия, так и не нашел виновного. Скорее всего, согласно выводам аналитиков, среди его подчиненных выяснилось, что виноватыми могут быть именно аграфы, ведь это именно они поставляли информацию с полотом. Ведь те всегда утверждали, что информация, которую они предоставляют, самая достоверная. Исходя из этого, можно было понять, что это именно упустили факт того, что на территории государства дружества могли появиться не только уникальные корабли, но и уникальные, разумные. Он не зря упомянул уникального разумного. Дело в том, что, как выяснилось, аграфы сейчас старательно пытались охотиться как раз за главой той самой корпорации наёмников, про которую упомянула эта проклятая девчонка. По догадкам аграфов, а именно глав великих домов, получалось так, что этот разумный мог быть тем самым загадочным существом, которое удивило не только самих сполотов, но и аграфов. По подозрениям этих разумных, у этого несчастного должна быть в голове установлена нейросеть древних, известная под названием симбионт. Узнав об этом факте, глава триумвирата снова разъяренно скрипнул зубами. Да что же это такое? Даже сполоты не могут установить себе в мозг симбионты древних. А тут вдруг какой-то человечишка посмел поступить подобным образом. Это просто недопустимо. Ведь это означало напрямую только одно. У этого разумного очень высокий уровень генетического соответствия талону древних. А значит, его нужно получить для экспериментов и выяснения всех подробностей. Старый сполот отлично понимал, что если этот разумный будет знать все то, что его ждет на территории сполотов, то он явно откажется с ними контактировать. Ведь его мнение абсолютно никого не интересует. Сполоты не собираются спрашивать его желаний. Для них важна только целесообразность эта целесообразность. Сейчас напрямую касается именно факта возможности выживания собственного вида. И этот разумный – всего лишь какой-то там человечишка. Поэтому он должен радоваться тому, что спорты заберут его жизнь ради собственного блага. Ведь им нужно выяснить все подноготное его ДНК, а также того факта, кто и как установил ему симбион древних. Это слишком серьезный вопрос, чтобы спорты выпустили его из-под собственного надзора. Так что выбора этого разумного просто не будет. Конечно, он может попытаться сопротивляться, Но за это его ожидает очень серьезное наказание. Сполот и не из тех, кто позволяет играть с собой в такие шутки. Естественно, что в первую очередь Журат Ларурт решил наказать аграфов. Ведь эти наглецы пытались собрать то, что им не принадлежит. Кто им вообще разрешил думать о том, что они могут попытаться забрать свое видение этого разумного, который нужен именно высшим существам. Это просто недопустимо. Поэтому агенты сполотов, которые находились среди аграфов, тут же были наказаны. Мало кто знал, что эти разумные радиотехнологии из Полотов были готовы буквально на всё. Поэтому все они не знали главного. Те нейросети, которые не получили в подарок за сотрудничество, на самом деле были с небольшим сюрпризом. И в тот день многие графы были удивлены, как на их глазах некоторые из разумных, занимавших довольно приличные должности, внезапно хватались за голову, начинали дико кричать, после чего их головы взрывались. Но эти мелочи истинных хозяев галактики не сильно беспокоили так как в данной ситуации они считали себя вправе так поступать. К тому же сполоты были слишком могущественными, чтобы обращать внимание на каких-то там насекомых, которые пытаются влезть на вершину дерева. Однако им тоже стоило учитывать тот факт, что все планы главы Триумверата могли просто рассыпаться, как замок на песке, только из-за того, что какое то человечишка получил знания и возможности благодаря симбионту древних. Это было просто недопустимо. Поэтому необходимо было как можно быстрее заполучить голову этого разумного. Конечно, было бы неплохо заполучить его целиком и живым, но не всегда это возможно. По крайней мере, можно попытаться его следовать уже после смерти, хотя данных будет не в пример меньше. Еще немного поразмыслив над этим вопросом, что он может сделать в этом случае, глава Триумвирата неожиданно хитро улыбнулся. Он мог сделать многое. Поэтому, воспользовавшись своей властью, Жерард Варурд решил отправить отрядом охотников, которые должны доставить этого человека в лаборатории из Полотов и эту умную девчонку, которая слишком многое себе позволила. Ведь глава Триумвирата я недвусмысленно намекнул на тот факт, что следовало бы замолчать в определенный момент. Однако она продолжила свою обвинительную речь и в результате вызвала гнев главы Триумвирата. Право этой кроссовке понять, куда можно что-то говорить, а когда лучше признать свою вину и помолчать. Теперь же отказывать ему в такой маленькой услуге она просто не сможет ей придется отправиться, согласно его приказу, на охоту за этим самым разумным, а сам жрат Варурд убьет таким образом сразу две добычи. выяснить все-таки тот факт, кто решил против него выступить, старательно пытаясь спровоцировать агрессию со стороны главы Совета, а также заставит эту красотку, которая является довольно неплохим аналитиком, работать на себя. Конечно, кто-нибудь на месте главы Триумверата пожелал бы просто ее уничтожить, ведь в данной ситуации она действительно перешла ему дорогу. Однако сам жирафт Варурд не был настолько глуп. Он прекрасно понимал, что хорошие специалисты стоят очень дорого. Их, как ни крути, надо беречь. Если же он по-глупому распорядится такими ресурсами, постарается просто и довольно наивно уничтожить такого специалиста, то еще не факт, что впоследствии он окажется сам выигрыше. Всего лишь по той причине, что она может пригодиться ему самому. Главное — направить ее действия в нужном русле. К тому же она была довольно симпатичной, поэтому можно совместить приятное с полезным. Ведь он может ее заставить признать свое поражение. А значит, ей придется просить у него прощения. А как именно она будет просить это самое прощение, уже будет решать сам глава Триумвирата. Главное сейчас ему удержаться на своем месте. Этот факт тоже очень важный. И про него забывать не стоит. Тем более, что у Сполотов рождаемость детей была очень низкая. Поэтому и сам Жрад Варурд был бы не против, если бы его потомки объединили в себе не только его возможности и силу но также аналитические способности этой красотки. Ведь она не просто так сумела удивить главу Триумвирата своими логическими выводами. Это стоит учитывать. Если бы он был настолько эмоциональным, чтобы глупо заливать кровью свой путь и бывать тех тех, кто перейдет ему дорогу, то никогда не стал бы главой Триумвирата. И тем более, никогда не смог бы достичь вершин власти. Поэтому сам этот разумный прекрасно понимал, что и как ему нужно делать, а умного врага нужно уважать и делать из него для себя друга. Как именно это произойдет, сейчас неважно важно. что эта девочка все равно склонит перед ним голову. Поэтому, достаточно быстро все обдумав, составил пакет инструкций, которые отправил своему заместителю, занимавшемуся внешней разведкой. Сполоты редко покидали территорию объединения сполотов. Но если это и происходило, то обычно галактика содрогалась от их могущества. По крайней мере, сами сполоты были в этом уверены. Их биологические живые корабли были способны на многое. Поэтому была возможность сделать все так, чтобы удивить все Содружество. Если сполоты захотят забрать что-нибудь с территории Содружества, в данном случае имеется в виду то, что это может быть не только какой-то предмет, но и разумное существо, то им отдадут все и с радостью. Иначе быть ты не может. Ведь они высшие существа. Существа, достигшие той высоты могущества, на которую не способен здесь фактически никто. И сам Жратворурд в этом просто уверен. Ну вот, доигралась. Задумчиво пробормотала девушка с полотка, не скрывавшая своей брезгливости, когда разглядывала полученные сообщения, адресованные лично главой Триумвирата. Этот зубный старикашка все-таки решил меня использовать. Идиот. Кто же отправляет таких специалистов на потенциальную гибель? Что за глупость? У него что? В последней мозге отказали. Возмущение Лерлина Диранур можно было понять. Она с самого детства планировала свою жизнь как аналитик. Некоторые из ее учителей даже поражались способностям девушки анализировать и учитывать самые малейшие нюансы. Благодаря таким способностям своего мозга, сполотка добралась до самых вершин возможного для таких, как она. Стал руководителем отдела аналитики объединения сполотов при совете сполотов. И какой результат от отехать этих стараний? Да ничего хорошего, этот злобный старик, являвшийся главой триумвирата, естественно, не упустил шанса нанести удар ей в спину, чтобы таким образом избавиться от потенциального противника, ведь она всего лишь хотела добиться справедливости, надеясь на то, что все-таки сумеет вынудить противника признать свое поражение. Да-да, поражение, ведь этот старик, являвшийся попутно еще главой департамента разведки, что давало ему довольно большую власть в оперировании информации, должен был понять, что подчиненные совершили ошибку, серьезную ошибку, а за это кто-то должен был ответить. И для нее даже было неважно то, кто именно будет обвинен в случившемся. Важно было вынудить этого старика понять величину своей доверчивости, которую он проявлял в отношении собственных помощников. Однако весь этот результат, которого она все же добилась, сильно разочаровал девушку. Этот старик не придумал ничего другого, как взять и отправить ее лично на поиск того самого разумного, на котором сходились интересы полотов Она понимала, что ждет этого разумного, когда он попадет в руки поисковой группы с полотов Его будут исследовать. А что еще делать с низшим существом, которое неожиданно для них оказалось весьма эффективным. Да, настолько эффективным, что даже сумел удивить аналитиков объединения с Полотов. Ведь они считали, что у Содружества без их вмешательства фактически нет ни единого шанса. Ведь Содружество уже по примерным подсчетам должно было потерять 20% своей территории только при первой атаке на их границы Повторные атаки архов, которые последовали бы за эффективным действием первой группы, уничтожили бы уже 70% территории Содружества и тогда даже с сполоты не смогли бы им помочь. Однако в данной ситуации все произошло отнюдь не так, как того хотели бы с сполоты. Неожиданно для них эти разумные оказались весьма хитрыми и эффективными. И даже более того. Судя по данным, которые удалось проанализировать, учитывая все изменения ситуации, можно было понять то, что архи теперь будут искать так называемый «обходной путь», чтобы уничтожить врага, оказавшегося весьма зубастым. А значит, следует ожидать появления их боевых кораблей даже со стороны неизведанных регионов, которые примыкают к границам самих сполотов. И уже только поэтому следовало бы начать переживать и искать угрозу. А что думал этот старик? Он решил устроить охоту на какого-то человечка, у которого, по догадкам аграфов, установлен симбион древних. Зачем? Чем сейчас им может помочь эта охота? Это же опять лишняя и никому не нужная трата ресурсов. Но при этом глава Совета сполотов, он же глава Триумвирата, И фактически руководитель всего народа этих разумных существ совершенно не задумывался о том, какую логику и целесообразность в его действиях могут увидеть оппоненты. Ведь он, по сути, совершает серьезную ошибку. Ошибку, которая может привести его к провалу. Конечно, кто-нибудь тут же упомянет тот факт, что этот разумный всего лишь пытается преследовать какие-то собственные цели. Хорошо, пытается. Никто с этим спорить не будет. Однако в самой жизни объединения с полотов нет такого понятия собственная цель. Такое просто недопустимо. А если этот разумный и позволял себе подобные шалости, то он должен быть готов к тому, что его могут за подобное наказать. Показательно наказать. Вся проблема заключается как раз в том, что сама Лерли -Лер Родиранур является довольно сильным аналитиком, и все аналитические выкладки и выводы всегда ценились советом. Поэтому перед тем, как отправиться в это путешествие, от которого она отказаться не может, ей придется передать свои выводы и по отношению к действиям главы совета, и главы Триумвирата, как раз с другим членом Совета. Ну что ж, он сам захотел этого противостояния, сам решил против нее выступить. Ведь по сути, что она сделала не так? Всего лишь выложил свои выводы на собрании Совета, рассказав о том, как ошибочны были выводы аналитиков, ввиду того, что разведка с Сполотов основывала свои выводы только на информации, которую получала со стороны всего лишь одной расы содружества Иначе этот вопрос рассматривать было просто глупо. Ведь на самом деле, если посмотреть на ситуацию, можно понять, что те же аграфы слишком превозносили свое положение. Более того, по какой-то глупости они считали, что достойны большего. Всего лишь из-за того, что якобы были приближенными к сполотам. Это ли не глупость их выводов? Сполоты никогда бы не приблизили к себе низших существ. На самом деле, они всего лишь использовали аграфов по той причине, что эти разумные были самыми развитыми в плане оперирования пси среди живущих содружестве и не более того. Остальные вообще были недостойны приближаться к Сполотам. Тут же оказалось, что Аграфы, так же, как и сами Сполоты, недооценивали других разумных, живущих на территории Содружества. И какой из этого сделал вывод? А вывод был однозначным. Содружество могло выжить там, где находилось сейчас и на данном уровне развития, не прибегая к технологиям и помощи Сполотов. Это ли не щелчок по носу разумным, которые считали себя одними из самых могущественных в этой галактике? В том-то и весь секрет. Они просто недооценили этих разумных. Даже более того, все эти разумные сумели весьма неприятно удивить не только аналитиков с полотов но и членов их совета. Что поделаешь на факт, очень упрямая вещь. Отрицать такие факты не получится. Вообще-то молодая сполотка намеревалась попытаться подтолкнуть совет к тому факту, что им тоже не мешало бы обратить внимание на разумных, проживающих на территории Содружества, а в частности, той же самой Федерации Нивэй. Ведь именно их орудия оказались максимально эффективными в противостоянии против архов. И уже только поэтому следовало бы понимать, насколько велика опасность, если архи, к примеру, нападут на объединение с полотов, не тратя свои силы на противостояние Содружеством. Лирли Радиранур прекрасно знала, что Совет Объединения с Полотов, а также и сам Триумвират, заранее рассчитывали на тот факт, что архи потеряют большую часть своих сил именно в противостоянии Содружеством. Да, они все равно уничтожат этих разумных но, по крайней мере, потеряет большую часть своих сил, что позволит самим Сполотам в конце концов выступить как спасителя разумной жизни в галактике, уничтожив врага, отбросить его назад. Теперь же все сводилось к тому, что подобной результативности, на которую так рассчитывали Сполоты, просто не будет. И этот фактор сейчас очень сильно настораживал ведущего аналитика. Вот только ее никто слушать, видимо, не собирался. Члены Совета никак не отреагировали на ее намек о том, что глава Триумвирата совершает серьезную ошибку. Ошибку, которую исправить будет очень сложно, ведь отправив ведущего аналитика на довольно опасное задание, этот разумный рискует тем, что она, как разумная, содержащая в своем разуме слишком много важной информации, может попасть в серьезную переделку. Именно тогда информация, которая содержится в ее разуме, может попасть в чужие руки. Не хватало еще, чтобы она, как представитель объединения сплотов, попала в руки или, вернее, в лапы архов. В этом случае, проблем у ее народа может возникнуть очень много в первую очередь по той причине что существовала сложность про которую не стоило забывать она прекрасно знала что архи не такие уж недоразвитые и дикие существа какими их могут считать содружестве по крайней мере теперь она была убеждена в том что содружестве нашлись разумные которые сумели обвести вокруг пальцы не только архов но даже и фактически всемогущих аналитиков с полотов что говорит само за себя Судя по всему, эти разумные не считали Архов глупее себя, и поэтому стоило сразу понимать, что в такой ситуации у тех же самых Сполотов возникли проблемы. Проблемы, которые никуда не денутся. Лер-Лера Деранур понимала, что в ближайшее время может появиться очень много информации, которую надо будет срочно анализировать. Вот только как она сможет это сделать, если будет находиться вдалеке от аналитического центра собственного народа? По сути, это просто невозможно. Однако приказ вышестоящего руководства не оставлял ей выбора. Как бы она ни хотела, но все равно придется отступить и выполнить приказ начальства. Да, у нее уже есть подозрение о том, что руководство оказалось недовольное докладом, но не выполнить его приказы девушка просто не могла, ведь сейчас угроза нависла фактически над всем народом с сполотов. Но что-либо исправить теперь было просто нельзя. Поэтому она отправится в этот странный поход и выполнит поручение руководства, а потом... Потом она напишет прошение об уходе с должности. Так как Лирлира Деранур и сама прекрасно понимает все намеки и уже знает о том, чего может добиваться этот вредный старик, являющийся на данный момент руководителем Триумвирата, опускаться до такой степени, чтобы удержаться на своем месте, она просто не собиралась. Она и так достигла уже максимально возможной величины, на которую была способна. Так что хватит. Возможно, что кто-нибудь мог бы сейчас намекнуть сравнительно молодой сполотке, на то, что она могла бы попытаться пробиться в Совет Сполотов, или даже в Трумверат, ведь именно это и является высшей точкой власти в объединении Сполотов. Возможно, все так и есть. Вот только вы не учитываете тот факт, что в власти должен стоять тот, кто может себе позволить играть своими моральными принципами так, как это выгодно. Ведь тоже политик способен и не на такое. Про себя же она такого сказать не могла. Лерли Радиранур была чистым аналитиком. Врать, скрывать информацию, а также использовать ее себе во благо, У нее просто не получится именно поэтому она сама прекрасно понимала что пробиться на самую вершину власти просто не сможет кто-то назовет это недооценкой собственных возможностей она же скажет что это голый анализ и факты те самые факты которые сейчас говорили молодой с поводки о том что больше нормально работать на благо своего народа она просто не сможет и придется либо уйти либо склониться перед этим мирским стариком так что и выбор был очевиден может быть потом когда этот старик Сам рухнет в яму, которую себе роет, про нее и вспомнит. И тогда именно она будет диктовать свои условия. Но это будет позже. А сейчас ей нужно выполнить приказ главы Триумвирата. Исходя из этих мыслей, девушка принялась действовать. Сначала она подготовила то самое прошение, которое придет на сервер Совета Объединения с Полотов, когда сама девушка будет уже на миссии. Значит, и никто не сможет даже попытаться отговорить от такого поступка. Потом стала собирать вещи, необходимые для работы даже в таком, самовольном изгнании. Сейчас, пока она является действующим главой аналитической службы совета, у нее есть возможности, которых потом просто не будет. Так что всем этим надо воспользоваться. Так что сравнительно небольшой контейнер с аналитическим кластером искусственных интеллектов быстро занял свое место. Также, кроме своих личных вещей и оборудования, девушка взяла с собой пару зародышей живых кораблей. Она намеревалась потом по возможности вырастить для себя собственный корабль, который она сможет самоуправлять. А такие разумные никогда без работы не останутся. Это уж она знала не понаслышке. К тому же, у нее было пару идей, касающихся именно роста и развития живых кораблей. Дело все в том, что такие корабли обычно росли вроде бы сами по себе. Со временем у них появлялись различные виды оружия. Броня и силовые щиты. Однако, как прекрасный аналитик, Верли Радиранур заметила тот факт, что если такой корабль занять какими-либо делами в молодости, вроде разведки или активного боя, такой корабль уже заранее может вырасти, практически полностью специализированным, или боевым, или разведчиком. А значит, есть возможность не только контролировать такое развитие и рост, но и влиять на этот процесс выбора специализации. Именно этот факт она и хотела проверить. А это исследование провести с ее нынешней загруженностью просто невозможно. Достаточно быстро собрав все свои вещи, молодая сполотка отправилась в космопорт, где ее уже сдал Юркий челнок, постаравшийся доставить и груз и пассажира на борт корабля с меньшими временными затратами. После чего этот корабль, издали похожий на глубоководную рыбу, плавно развернулся и начал свой разгон в сторону гиперпространства. Войдя в выделенную для нее каюту, девушка тихо вздохнула. Хотелось бы и посмотреть на реакцию этого мерзкого старика, главы совета, когда тот поймет, что своим приказом нарушил тот самый договор, который был подписан с молодым специалистом-аналитиком. Ведь в том договоре ясно прописано, что ни в каких экстремальных заданиях И использовать просто нельзя. Но тут он будет сам виноват. Так как это еще один его шаг к краю пропасти, в который он рухнет с огромной силой, когда подойдет к самому краю. И что-то и говорило о том, что таких шагов у него осталось не так уж и много.